Глава двадцать четвертая. Новые выздыхатели. Тысяча островов. Остров Кхора. Хранилище знаний. Кассияна Дорин. Яркие солнечные лучи нехотя проникали в узкие высокие окна комнаты загадочного полиса архиров, проскальзывали между стеллажами с книгами, фолиантами, свитками и даже глиняными и деревянными табличками, скрижалями организуя в промежутках небольшие островки света размером с пятачок которых едва хватало чтобы осветить боковую часть книжных шкафов упорядоченно выстроенных во множество рядов с параллельными проходами у стен и по центру в ранг слезай уже с ван разнеслось ворчливое по анфиладе библиотеки к хора неспроста названной хранилищем знаний говорю уже тебе слезай давай я одна не справлюсь с рулевым колесом Витающая в воздухе магия, невидимая взору простого обывателя, надменно скривилась и позеленела от услышанного. А если бы у нее имелся голос, то наверняка еще и хмыкнула бы. Вместе с тем, сразу с нескольких полок раздался негромкий шелест страниц. Это книги тихонько посмеивались над дремлющей гостьей, оставленной в таком месте на произвол судьбы. И даже скрижали с риском для себя, слегка тряслись, посмеиваясь, над воображаемыми приключениями буйной магини Сама же Касьяна Дорин к настоящему моменту видела уже пятый по счету сон и своими криками, храпом, всхлипами, а временами даже тихим мурлыканьем под нос развлекала источники знаний, не привыкших к подобным посетителям библиотеки. Тем более не встречавших на своем веку столь интересную личность, напрочь лишенную всякого стеснения. К жутчайшему разочарованию всех присутствующих Касьяна ни с того ни с сего открыла глаза, да так широко, что по размеру они могли бы посоперничать, если не с блюдцем, то с донышком чайной кружечки точно. в ранг Довгр! Бзож!» — позвала она изумлённо, будто ещё не отошла от недавнего сна. «Вы здесь?» А в ответ — тишина. И только где-то вдалеке за закрытой дверью на пол шлёпнулась книга, жалобно хрустнув переплётом. «Кто здесь?» Касьяна моментально насторожилась, затем скривилась от головной боли, недовольно проворчав. «И вообще, знать бы, где это здесь!» Рука её поднялась, чтобы почесать затёкший затылок и правую височную часть головы, на которой она пролежала большую часть времени. Да так и застыла, когда её хозяйке, хоть и не с первого раза, однако всё-таки удалось сфокусировать взгляд на ближайших полках. «Мать моя ведьма! Отец мой некромант!» Воскликнула она в изумлении, одновременно с тем подскочила на ноги, скрипнув обивкой однобокого ложа, и кинулась к стеллажам со словами. «Да это же Ламартье! Пятый том! Истинной магии для начинающих! О, и трактаты Дюжона-Корнесского о процедурах правильного упокоения души! И, и, и это...» Касьяна протянула руки и выудила из плотненькой стопки старейший фолиант, покрытый множеством слоев пыли, как и полагалось поистине древней книги. «Справочник стихийника!» Она любовно его обняла, если не сказать «стиснула», прижав к груди, а ладонью пригладила заднюю часть ветхой обложки. «Моя ж ты прелесть!» К слову, сам справочник ни разу не возражал и даже наоборот наслаждался столь непривычной близостью к женским прелестям. А некоторые из особо завистливых собратьев ревниво прошелестели страницами. К слову, сама могиня сейчас была готова обнять весь мир, настолько восторженно себя ощущала среди стольких замечательных источников знаний, которые ей даже не снились. В смысле, она даже не подозревала об их существовании. Хоть в своё время прошерстила библиотеки не одной, а целых двух академий, вдоль и поперёк, набирая домой книги для познавательно-развлекательного чтива. хм <связывая> <связывая> Кашель за спиной заставил её вздрогнуть. Резко обернувшись, Касьяна неожиданно для себя встретилась взглядом с самим Тияром Шияном, правителем Тысячи Островов. А осознав, что трогает чужую собственность без разрешения, смутилась и решила спешно оправдаться – э простите, я сейчас же положу ее на место. У меня и в мыслях не было». «Полно!» Отец Шияра моргнул, одной лишь мимикой дав понять, что данная книга ему ничуть не интересна. Но играть с огнем могиня не стало Робко, трясущимися руками, она попыталась поставить разочарованный справочник на место. «Я прибыл сообщить тебе, дева, что первое испытание пройдено, и ты вправе выбрать награду. Архирский справочник!» Проронила она с надеждой, заглядывая в необъятные лазурные глаза правителя архиров. Странное дело, теперь она не видела той черной завесы, которая скрывала от нее взгляд правителя предков драконов. «А разве он тебе нужен?» При исполненной достоинства Тияр изумленно заломил брови. Точнее, слегка приподнял, что на его перманентно бесстрастном лице казалось довольно бурной реакцией. «А разве нет?» недоуменно уточнила Касьяна, озираясь по сторонам. И странное дело, сейчас она могла с легкостью читать названия на корешках всех книг, в том числе древних архирских. «Представители людской расы наивно полагают, будто каждому слову нужен перевод», проворчал правитель Тысячи островов в ответ. «Однако они даже не догадываются, что достаточно уловить суть, изучить алфавиты и понять несколько основополагающих принципов, чтобы понять языковую семантику. И магия здесь ни при чем». «Необходимо и в то же время достаточно положиться на фантазию и заложенный в вас опыт предков, чтобы уловить содержание, смысл того или иного». Сказав все это, он развернулся к деве спиной и позвал за собой голосом, не терпящим возражений. «Идем». Кое-как, втиснув справочник обратно на полку, Касьяна нехотя отправилась за мужчиной, стараясь не отставать. Ведь с таким широким шагом он даже не слишком торопясь преодолевал внушительные расстояния. Яне, средней сестер Дорин, пришлось буквально бежать за отцом, по ее мнению, недалекого принца. И, конечно, Магиня с сожалением провожала взглядом все эти книги и внутренне выла из-за упущенного шанса перечитать каждую. Со вздохом она вспомнила о несъеденном сытном завтраке, когда голодный желудок дал о себе знать. «Случайно ли?», но правитель Архиров, не оборачиваясь, пояснил, «Это не займет много времени, после чего я отправлю тебя обратно на остров к остальным претенденткам, где деву ждет обед и обязательные водные процедуры». В ответ Касьяна даже улыбнулась. Настроение ее вновь поднялось, а мотивация выиграть отбор, чтобы еще раз добраться до хранилища знаний, в котором она сейчас находилась, зашкалила. «Жаль, придется так или иначе видеться с недалеким принцем, чтобы не упустить такой шанс», — думала она. «Ради этого я готова даже слегка пофлиртовать с Шияром. Повезло еще, что он довольно красив, и сам, без моего поощрения, проявляет ко мне интерес». Из-за воспоминания о поцелуе она невольно покраснела, продолжая взвешивать в уме свои шансы на победу. «Ведь в искусстве соблазнения я не сильна, если только не перенять сомнительный опыт Ромара» однако не уверена, что он применим к мужчинам. Но попытаться все-таки стоит, не так ли? Окончив свое умозаключение столь странным выводом, средняя из сестер Дорин вновь вернулась из своего внутреннего мира в реальный и осмотрелась. Тияр стоял, уткнувшись взглядом в массивную дубовую дверь, украшенную незнакомыми орнаментами, значение которых поплыло у могини перед глазами тысячами слов. Она чудом не ослепла от подобного прозрения, пол грозил убежать из-под ног, и потому дева была вынуждена закрыть глаза. «Сколько же магии здесь понамешано!» — вырвалось у нее непроизвольное ворчание. Правитель Тысячи Островов комментировать не стал. Еще немного постоял молча, пока по ту сторону не раздался хриплый, утробный голос будто тысячелетнего старца с легким посвистом. «Это ты, Тияр, явился!» Петли негромко скрипнули. Казалось, цельная дверь, украшенная золотым проволочным плетением, словно разломилась надвое с хрустом, треском и странным неведомым звуком. Тотчас оттуда брызнула яркая полоса света, в этот раз довершая начатое охранными заклинаниями. «Со мной претендентка на звание хранительницы знаний», прогудел Тияр Шиян официально. «Знаю», — ответил голос. «И жду уже давно. Входи». Прежде чем подчиниться, отец Шияра обернулся и попросил Касьяну со всей серьезностью. Это священное место. Его осквернение сулит большими проблемами всему человечеству, не только архирам. Однако, если такова воля сердца я беспрекословно следую приказу. Помни об этом, и ни при каких обстоятельствах не нарушай магический баланс. После этих слов дева чудом осталась стоять на ногах. Как он сказал... «Не нарушать магический баланс? В смысле, там нельзя колдовать? А вдруг мне придется?» Подумалась ей. «Вдруг там мне будет грозить смертельная опасность?» Яна тоскливо посмотрела себе за спину и еле слышно заныла. «А можно я лучше вас здесь подожду, а?» «Входи, Касьяна Дорин! Я уже заждался!» поторопил ее утробный голос. А она от неожиданности личного обращения подпрыгнула на месте и сильнее оробела. Но делать было нечего отправилась следом за отцом недалекого принца, исчезнувшего в подозрительном свечении. Ведь любопытство никто не отменял, а о любопытстве Касьяны Дорин впору было слагать легенды эпического масштаба. В уме же девушка успела 20 раз проститься с жизнью, 40 раз попросить прощения у мамы, ни за что, просто так припомнить, что по-прежнему должна Рияне целых два рожка мороженого, если с тех времен еще не набежала пеня в виде угощения обедами и ужинами. Мияна припомнилась ей, волосы просила заплести еще перед своим побегом на Мэйфию, а она так зачиталась одной княженцей по темной магии, что напрочь позабыла о своем обещании. В итоге даже не проводила сестру в плаванье. «Ну все, поминай, как звали», мысленно проронила Касьяна, и шагнула в этот самый яркий свет, заставляющий щуриться, а там оказалась...